теря обрахт Morning Sight Давным-давно, когда все уже разбежались, мы переехали в башню под названием Morning Sight, где жила и Бези Дюра. В то время она казалась мне старой, хотя теперь, когда я сама приближаюсь к её тогдашнему возрасту, начинаю думать, что нет. Все для кого строили башню, покинули город, и новые квартиры стояли пустыми до тех пор, пока кто-то наверху не додумался, что если несколько будет занято, мародёры притихнут. Мой покойный отец Толково преданно служил городу, и нам с матерью позволили въехать сюда по изрядно заниженной цене. Вечерами, когда мы шли домой из булочной, Morningsight надвигался на нас редкими, узкими, освещёнными окнами, мерцающими на фасаде будто ноты какой-то таинственной песни. Мы с матерью жили на десятом этаже, без и дыра на четырнадцатом. Мы знали это, так как иногда одновременно пользовались лифтом, и тогда нам приходилось подниматься, а потом до ужаса долго ехать вниз с ней. с сильным запахом её табака и тремя огромными мощногрудыми чёрными псами на закате волоком таскавшим её по округе. Маленькая с резкими чертами лица, Бези служила источником всеобщего восхищения. Она приехала в город после какой-то далёкой войны. Её подробности не мог до конца понять никто, даже моя мать. Никто не знал, откуда у неё такие красивые вещи. или на какие кнопки ей удалось надавить, чтобы поселиться в Морнингсайде. Она разговаривала с собаками на языке, который никто не понимал, и полиция периодически заезжала к нам проверить, может, псы наконец одержали верх и съели Безе, как по слухам, сожрали какого-то несчастного урода, пытавшегося ограбить её во время прогулки. Это были, конечно, не более чем слухи, но их оказалось достаточно для того, чтобы жители дома Засыпали власти жалобами на неё с требованием убрать собак. Но этого никогда не будет, заявил мне друг Арла, живший в парке вместе со своим попугаем Ара. Почему? Потому что псы её братья, дорогуша. Я никогда не питала иллюзий, что Арла говорил о родстве хозяйки с псами в каком-то переносном смысле. Ви тайну он узнал от своего попугая, а тот сам слышал её от собак. Некогда они были прекрасными, пленительными, исполненными всяческих совершенств юношами. Но в какой-то момент, пока Бези перебиралась со своей родины на нашу, жизнь лишила их возможности сопровождать сестру в богоданном виде. И как утверждал Арло, Бези заключила сделку с какой-то сущностью, превратившей их в собак. тех самых собак. Спросила я, вспомнив покрытые пеной пасти и изрытые складками морды. Они и впрямь производят впечатление. Я думаю, в этом-то всё и дело. Но зачем? Ну, им здесь рады больше, чем большинству людей, дорогуша. Я причиняла Арло немало огорчений, но насчёт собак поверила. в основном потому, что мне было восемь лет, и я точно знала, попугай врать не может. Кроме того, в пользу этой версии свидетельствовало множество доказательств. Псы питались лучше, чем мы. Бези через день ходила в мясную лавку и возвращалась с бумажными пакетами, после чего во всем доме пахла жареными костями. Она всегда говорила с собаками только шепотом, а те и же вечерние, выходя из дома, выстраивались впереди нее клином, и никто не видел их до утра, когда хозяйка вслед за ними торопливо возвращалась по окрашенной красным восходом улице, как будто между ней и разгадкой ее жизни оставалось лишь несколько секунд. Квартира Бези на четыре этажа выше имела такую же планировку, как наша, и я воочию видела, как собаки бродят по просторным комнатам, следят за ней желтыми глазами и пыхтят, сидя на белой паруснице. Такая бывает у художников, и по моим представлениям, непременно покрывала её пол. Касательно Биззи все упускали из виду множество подробностей, легко выводимых логическим путём. Самым важным являлось то, что она, конечно же, писала картины. Её пёстрые куртки и кожаные сапоги всегда были забрызганы краской. Краской были запачканы ногти у основания, замызганы ресницы, Причём ярко это бросалось в глаза даже с дерева в конце квартала, откуда я иногда следила за ней, и где собаки порой, учуев меня, окружали ствол и рычали от беспомощности. Наконец внизу появлялась голова Бези, и она начинала говорить со мной на колченогом языке, привезённом ей из роднины. "Ты ведь понимаешь её, правда?" спросила я как-то подругу Эну, приехавшую в Нью-Йорк. По моим предположениям, примерно оттуда же, откуда и Бези. Нет, презрительно ответила Эна. Это совсем другой язык. Звучит похоже. Да не тот это язык. Эна со своей тётей поселилась на четвёртом этаже всего год назад, а до того её семья провела 7 семь месяцев на карантине, где она, подцепив какую-то болезнь, впрочем, не ту, из-за которой её изолировали. потеряла около половины веса. Так что, когда мы гуляли по улице, я считала своим долгом одной рукой прижимать ее к себе, чтобы Эну не унесло на вершину холма или не сдуло в реку. Сама она, казалось, вообще не сознавала о собственной малости. Эна была угрюма, с зелеными глазами, и, научившись этому в лагере, умела вскрывать замки. Я думала, подруга рассказывает о летнем лагере, но она всегда говорила просто «Откак». лагерь. И скоро я поняла, что имеется в виду нечто другое. В любом случае, её умение позволяло нам проникать в ранее недоступные мне закоулки Морнингсайда, например, в подвальный бассейн со скучной мозаикой, изображавшей русалок, или на крышу, где мы оказывались на высоте тёмных парапетов центра города. Любопытство Энны превратило её в отъявленного скептика, Даже когда я изложила ей доказательства и поставила Лебединое озеро, она не купилась на все эти рассказни насчёт собак братьев Бэзидюра, по ночам превращающихся в людей. Кто их превратил? хотела она знать. Что? Кто их превратил для неё в собак? Не знаю. А разве там, откуда ты приехала, нет людей, которые это умеют? Энна покраснела. «Говорю тебе, мы с Бези Дюра приехали из разных мест». На протяжении лета спорный вопрос более всего омрачал нашу дружбу. Устранить его было невозможно. Он вставал всякий раз, как Бези выходила из дома и отправлялась в мясную лавку. «А что, если залезть к ней и самим посмотреть?» — предложила Энна как-то вечером. «Это легко». но безумно, ответила я, поскольку мы знаем, что квартиру охраняет свора собак. Эна усмехнулась. Но ведь если ты права, то они будут людьми. А разве так не хуже? Мне казалось, люди в такой ситуации почти наверняка должны быть голыми. Возможность проникнуть в квартиру без её, вероятно, так и осталась бы лишь бодрящей мыслью. Если бы как-то в солнечный день Таня остановилась у стены парка, где мы сидели, и не уставилась на Эну. Ты ведь дочь Невина, через какое-то время спросила она. Да. А ты знаешь, как называли твоего отца там, откуда я приехала? Эна, не смутившись пожала плечами. Ничто не могло пошатнуть её уверенность ни имя покойного отца, Не то, что сказала Бези на языке, который я не понимала. Она просто сидела, прижав тонкие ножки к стене. «Извините», — сказала она, когда Бези наконец замолчала. «Я вас не понимаю». Думаю, мне стоило бы сразу догадаться. Это лишь укрепит решимость Эны проникнуть в квартиру Бези. Но я была наивна, немного влюблена в неё и не могла. И так часто уже бывало там в воображаемых странствиях, что мне вовсе не показалось чем-то особенным, когда на следующей неделе Эна нажала кнопку лифта не вниз, а вверх. По-моему, я сказала: "Не надо". Но лишь раз, когда Эна уже вскрыла замок. И то только впервые остро почувствовав: "Мы всего-навсего дети". Квартира в точности походила на мою. Всё ещё белые коридоры, слишком большая кухня с мраморной толстой, как кекс, столешницей. Мы прошли на запах краски в зал, задуманный, вероятно, для рояля. Там прислонённая к стене стояла самая большая картина из всех, что я видела в жизни. Со всех сторон её окружали полотна поменьше, написанные бьющими в глаза красками. Мозки дёрганые, прерывистые, Но изображение прочитывалось без труда. Молодая женщина идёт по мосту из маленького городка, расположенного у реки. Вокруг неё три пустых места, где краску, похоже, соскребли. Как я поняла, именно оттуда спрыгивали собаки, принимая человеческий облик. Но сейчас псы предстали нам не в человеческом обличии, а они глубоко спали. самом деле развалившись на заляпанной краской парусине, а очнувшись, сели рядом, глядя на нас с не меньшим изумлением, чем, полагаю, мы на них. Как бы все решилось, если бы в этот самый момент не вернулась Бези, я правда не знаю. Возможно, дело кончилось бы тем, что мы с Энной пополнили бы трагическую газетную статистику, наставляющую нас, каких существ бояться надо, А каких нет? Ну что ж, сказала Бези. Дочь невина, испорчена до мозга костей, чего удивляться? Иди ты к чёрту, ответила Эна сквозь слёзы. Моя мать так никогда об этом и не узнала. Как думаю, и тётка Энны. Долгие годы историю известную только нам троим. Я вспоминала первым делом просыпаясь и отпускала в последнюю очередь засыпая. Я не сомневалась, что буду думать о ней каждый день жизни. И долго, даже после того, как мы уехали из Morning Side, так и было. А потом прошло время, и я начала забывать. Тогда я вдруг спохватывалась: прошло несколько дней, а я не подумала о квартире Безе. Эти воспоминания, конечно, прервали течение моей жизни, и я с облегчением вновь переносилась в комнату с огромным полотном и собаками рядом с ним. Псы будто ждали, когда их позовут обратно в мир, откуда они пришли. Но со временем и эти картины поблёкли, превратившись в мои рассказы, тем ухажёрам, которые, как мне казалось, задержатся подольше, а также в то, что я надеялась, они забудут Когда наши пути всё-таки расходились. К тому времени, когда я увидела в газете эту заметку, я не вспоминала о Безе и её псах уже много лет. Прошлой весной в городе умерла довольно известная художница иностранного происхождения. Проблема состояла в том, что не представлялось возможным вынести тело, так как его охраняла свора умирающих от голода ротвейлеров. И стоило кому-нибудь лишь прикоснуться к двери, они приходили в неистовство. Свезли кинологов со всего побережья, но никто не мог найти к ним подход. Приняли решение пристрелить собак. И с этой целью в люльке для промышленных альпинистов по фасаду подняли отважного снайпера. Но заглянув в квартиру, он увидел только безжизненное тело старой женщины, раскинув руки на парусине. Она лежала возле огромной картины, изображавшей принцессу и троих юношей. Куда же ему было стрелять? Это странно, сказал он репортёру. Но мне действительно нечего здесь делать. Когда снайпер закончил, полиция опять попыталась открыть дверь, и, разумеется, к ней опять с рычанием подбежали собаки. Где-то через неделю в полицейский участок явилась женщина работавшей на другом конце города. Я там жила, сказала она. Я могу помочь. Репортёр не назвал её по имени, но описал: худая как палка с огромными зелёными глазами. Поэтому я сразу поняла, что вечером в непогоду туда пошла Эна. Всё оставшееся от города собралось во дворе. Эна стояла под дверью, на шёпоте ласковые слова о былых временах о больше не существовавших городах на языке, который собаки поймут она всегда это знала наконец эна услышала как они отошли от двери и опустила дверную ручку со словами не волнуйтесь мальчики всё хорошо всё хорошо